Глава сорок первая. Светлана. Все валилось из рук, как будто кто-то сглазил. Даже на работу идти не хотелось. Лучше дома в четырех стенах, с тревожными мыслями. Которые точно ни к чему хорошему не приведут. Черт! — выругалась в пустой квартире, пытаясь все-таки успокоиться. Вот как выбросить Тимура и его внезапный приезд в Нижний? Знает или все-таки Нет. Если вчера я была твердо уверена в первом варианте, то сейчас начала сомневаться. Вряд ли знает, иначе так спокойно бы себя не вел. Я сделала вид, что мы незнакомы, а он поддержал. И какого следующего шага от него ждать? Я пока не готова к нашей новой встрече. Хорошо, хоть Стасика пристроила. Вчера прямо впихнула в руки Алисы Даманской. «Светик, с тобой все в порядке?» Подруга, как и ее драгоценный супруг, внимательно рассматривала мою физиономию. Сговорились они, что ли? Вот не могут без риторических вопросов. Мой сын ходит в частный детский сад, а там, слава богу, с расспросами не пристают. Многие дети даже ночуют прямо в садике из-за занятости своих родителей. Да и поздний мой приход никого не удивляет. Зато Стас обрадовался, когда я ему заявила, завтра в садик не идет. И вообще до утра понедельника побудет у Даманских. Праздник сыну устроила. Пусть хоть кто-то порадуется. Устала очень. Я ушла от прямого ответа, как и час назад в ресторане. Выспаться надо. Ты бы поменьше работала. Алиса поцеловала меня в щечку, так как я дико торопилась. И в воскресенье ждем тебя на ужин. Постараюсь. Я скривилась, но подруга была слишком категоричной сегодня. «Не постараюсь, а приеду!» Фыркнула и тут же переключилась на детей. «Мальчики, бегом в игровую комнату!» Крики, шум, веселье. Я посмотрела вслед сыну и печально вздохнула. Хрен знает, что делать дальше. А главное, как отреагирует Тимур на ребенка, если действительно не знает. В ресторане народа немного, но я пролетела через зал на ходу, здороваясь с персоналом и знакомыми. Сейчас не хочу с кем-либо общаться и отвечать на глупые вопросы. Хотя и дома тишина, а также четыре стены давились неимоверной силой на мою в край расшатавшуюся нервную систему. Лучше уж в работу погрузиться, даже с головой окунуться, чтобы мозг не взорвался от постоянных переживаний. Да и мысли тревожные пора разогнать, а то скоро действительно паранойя разовьется. Точно крыша поедет, если постоянно буду думать о Тимуре. «Светлана Васильевна, вы ужинать будете?» Администратор зашла ко мне в кабинет, отрывая от чтения бумаг. «Надо же, сколько времени прошло, а я и не заметила. Работа действительно увлекла и отвлекла от моих мытарств». Уже и мысли, тревожные, как-то резко испарились за чтением бумаг и бухгалтерских отчетов. Уже, оказывается, ужин на носу, а я даже не обедала. Заработалась, да и кусок в горло не лез. Иногда действительно аппетит пропадает из-за нервов. Прямо как сейчас. Я не голодна. Снова уткнулась в договор, перелистывая страницы. Возможно, позже. «Опять вы за свое!» Девушка проявляла настойчивость, но я не обращала внимания. Очень хотелось снова остаться одной. Но мне ли не знать, какие мои администраторы мухи назойливые? Нельзя так безответственно к своему здоровью относиться. «Конечно, нельзя!» Услышала я мужской голос и замерла, как статуя. Просто сидела и не шевелилась. Сердце едва из груди не выпрыгнуло, пока я, наконец-то, нашла в себе силы глаза поднять. Тимур стоит на пороге, подпирая плечом дверной косяк. Смотрит пристально, не отводя взгляда. Блин, но почему эта дурочка дверь не закрыла? Неужели так трудно было оставить меня в покое? И нафига я на работу-то приперлась? Лучше бы по квартире бегала, чем сейчас выдержать этот пристальный взгляд. Мысленно простонала, задавая сама себе эти бесконечные риторические вопросы, один за другим, без ответов. Главное, сын в безопасности, и этот факт грел душу. А уж отшить Тимура не составит труда. Чем быстрее он уедет назад в Питер, тем лучше для всех. По крайней мере, именно так я в тот момент и думала. «Что ты здесь делаешь?» Я наконец-то смогла говорить, хотя невидимый комок так и стоял поперек горла. Еще и ледяной страх сковал все конечности, но вроде во взгляде мужчины упреков не видно. Да и угрозы, как я думала изначально, тоже. Так стоит ли себя накручивать раньше времени? Пора выбросить всю чушь из головы, хотя я отчетливо понимаю, разговора по душам не избежать. «Только вот что мы можем друг другу сказать через столько времени?» «Тебе честно? Или соврать?» Тимур приподнял одну бровь, а я мысленно простонала. «Будет нелегко с ним и общаться, и отшивать. Настроен решительно, хотя и без напора. А может, просто маска? Ох, как бы наверняка узнать, что у него в голове-то творится!»